Следующий эпизод Корякин по-хозяйски оглядел добычу и удовлетворенно хмыкнул Стул несколько тяжеловат, но крепкий Дома будет красиво смотреться Как раз на кухню мне такой нужен Близилась полночь, но Питер летом, как вы помните, хорошо освещен Белые ночи, правда, уже официально закончились Август на дворе Но все равно светлее, чем, скажем, в средней полосе Майор открыл заднюю дверь своего Мерина и попытался засунуть стул вовнутрь. Безрезультатно. Деревяшка никак не хотела залазить. Ни в каких вариантах. Не хотела и все. Стоп. А как наш летчик его в тазик запихал? Автор и сам не понимает. Приходит на память анекдот про мента и банку огурцов. Хотя, может, дело вовсе не в размере, который, как нам всем известно, не имеет значения. Тем временем, стул выигрывал интеллектуальную дуэль, словно говорил, слегка подтрунивая, геометрию неплохо бы повспоминать, или нечем. А задаченный коряга на минуту замер. Затем последовал звонок на его трубу, который шел со скрытого номера. Ну и хрен с ним. Майор сбросил непонятный вызов и с головой погрузился в математические раздумья. Телефон снова заиграл песенку. «Мешай же! Мозги у человека плавятся от напряжения, а тут доставать кто-то вздумал!» «Что за придурок в такое время названивает?» Опер не выдержал. Неодушевленные предметы сделали первый ход. «Да!» – жестко рявкнул сыщник. «Слава, Гончаров беспокоит!» Спокойно и властно прозвучало из динамика. «Слушаю, Анатолий Валентинович». Голос майора сразу сменил тон. «Там орлы твои паренька сегодня взяли. Что с ним?» «Все нормально. Завтра доработаем. А откуда...» «Опер не успел договорить». «Ты не в себе, что ли? Я всегда знаю, что в моем отделе творится». Жестко рыкнул командир. «Короче, обстоятельства изменились. Пусть погуляет пока». Коряга не верил своим ушам. Столько сделано. Тщательно подготовленное лично им и проведенное, он уже считал, что только им, удачная акция улетала в ноль. То, что его ребята сидели четыре дня в засаде, его не касалось. Находясь в легком ступоре, волк, или уже нет, что-то лепетал не своим голосом. «Ну вы же... как же... я же...» Орден растаял в тумане небытия. «Прямо сейчас...» или завтра майор решил что может не так понял слава по моему сегодня не твой день я должен повторять приказ дважды прозвучал он с недоумением извините анатолий валентинович понял есть так точно волк задыхался от переизбытка непонятных чувств козленок сейчас уйдет майор естественно никуда не пошел Просто набрал дежурку, резко восстановились командные интонации, голос стал похож на стальные жернова. Сейчас начнет молоть. «Бутыркин, ты...» «Да...» то говорит?» «Хрен в пальто, говорит!» — выдал коряга. «Ты там чего?» «Есть...» «Понял...» «Так точно...» «Сразу надо узнавать...» «Завтра еще и стукача этого...» Сраного вычислил. Скотина. Такой вечер испортили. Коряга ругался еще минут пять, вспоминая всех, кого только смог. Потом, выпучив глаза, орал на подчиненный стул. Трезвело. Настроение хладнокровно и методично тащило своего хозяина в нулевую точку. Затем, решив просто положить стул в багажник, а машина из разинутой задницы спокойно доедет, успокоившийся и присмиревший. Полицейский занял водительское место и... Ничего. Автомобиль отказался заводиться. Неодушевленные предметы сделали второй ход. Спустя некоторое время майор сидел и тупо глазил на мертвую приборную панель. Чего он только не предпринял к тому времени, чтобы оживить агрегат. И пепельницу вычистил И по колесам постучал И капотом похлопал Эмоций уже не осталось Полный тупик Сколько он так просидел Нельзя точно сказать Да и не важно Очнувшись и вконец озверев От бессильной всепоглощающей злобы Коряга с каменным лицом Вылез из мертвой машины Надо на ком-нибудь сорвать свою злость Выместить, так сказать, негатив Кукушка его полицейских не железная, может перегреться. Кому тогда будет нужен человек, привыкший повелевать окружающим миром, и все. К Наполеонам с Гитлерами могут на отдых определить. Внутри неотвратимо что-то скисало. Сейчас! решил хозяин. Дело в том, что четырехколесного любимца ему подогнал старый приятель Генка Локотков, знакомый еще со школьной скамьей. Вместе росли, вместе дрались на улице, потом занимались спортом. Все как у всех. Коряга с вновь непонятно откуда взявшимся энтузиазмом решил набрать наметившуюся жертву. Конечно, он не собирался с товарищем ничего такого плохого делать, а может и собирался, кто ж его знает. Смысл не в этом. Майор. С заблестевшими глазами достал из кармана телефон и... Правильно! Пациент скончался прямо на глазах. Неодушевленные предметы сделали третий ход.